«Вызовите акушерку». «Как я вообще в это ввязалась?» «Должно быть, сошла с ума. На свете есть десятки профессий, в которых я могла бы преуспеть. Манекенщица, стюардесса, горничная на корабле. Я мысленно перебираю варианты манящих, высокооплачиваемых должностей. Только идиотка могла удумать стать медсестрой. А теперь еще и акушеркой». Половина третьего утра. Полусонная, я влезаю в свою униформу. После семнадцатичасового рабочего дня удалось поспать всего три часа. Кому под силу такая работа? Снаружи ужасно холодно и льёт, как из ведра. В самом нонатус-хаусе достаточно зябко, а уж на велосипедной стоянке... Дёргаю в потёмках велосипед и больно ударяюсь лодыжкой. Повинуясь слепой силе привычки, прилаживаю к велосипеду акушерскую сумку и выталкиваю его на безлюдную улицу. Поворачиваю за угол на Лейланд-стрит, пересекаю Ост-Индия-Док-Роуд и гоню на собачий остров. Дождь смывает остатки сна, мерно крутящиеся педали усмиряют нервы. Почему я вообще подалась в медсёстры? Мысленно возвращаюсь на пять или шесть лет назад. Разумеется, у меня не было никакого ощущения призвания или непреодолимого стремления исцелять болящих, которые должно испытывать медсестре. Что же тогда? Очевидно, разбитое сердце, желание избежать принять вызов, сексуальная униформа с манжетами и накрахмаленным воротничком, приталенным силуэтом и дерзкой маленькой шапочкой. Сойдет за причину? Не знаю. Что касается сексуальной униформы, то это смешно, размышляю я, крутя педали в темно-синем габардине и шапочке, исправно сползающей с головы. Куда как сексуально? Переезжаю первый разводной мост, ближайший к сухим докам. Весь день они наполнены шумом и жизнью загружаемых и разгружаемых огромных судов. Тысячи мужчин, докеры, грузчики, шоферы, лоцманы, матросы, механики, крановщики — все неустанно трудятся. Сейчас доки молчат, слышен только плеск воды. Темень непроглядная. Проезжая мимо многоквартирных домов с бесчисленными тысячами спящих, возможно, по четыре или пять человек в кровати, в крошечных двухкомнатных квартирах. Две комнатки на семью с десятью-двенадцатью детьми. Как они там умещаются? Еду дальше, спеша к своей пациентке. Пара полицейских машут мне, выкрикивая приветствия. Короткая встреча безмерно поднимает настроение. Медсёстры и полицейские всегда понимают друг друга, особенно в эстенде. «Интересно», — размышляю я. «Они всегда ходят подвое, боятся». Вы никогда не встретите одинокого полицейского. А мы, медсёстры и акушерки, всегда одни и пешком, и на велосипеде. Нас не трогают. Самые грубые и норовистые докеры настолько глубоко уважают, даже почитают местных акушерок, что мы можем ходить куда угодно одни, и днём, и ночью. Передо мной расстилается тёмная, без единого фонаря дорога. Она непрерывной петлей опоясывает остров, но от нее, перекрещиваясь, отходят узкие улочки, вмещающие нагромождение построенных вплотную друг к другу домов. Дорога не лишена романтики, здесь всегда слышен шум реки. Вскоре я сворачиваюсь в Вестферри road в переулки, и сразу же вижу дом своей пациентки, единственный, где горит свет. Кажется, внутри меня ждет целая делегация женщин. Мать пациентки, ее бабушка, или это две бабушки, две или три тетки, сестры, лучшие подруги, соседки. Слава богу, на этот раз нет миссис Дженкинс. На заднем плане всего могучего сестричества теряется одинокий мужчина, источник всего волнения. Я всегда сочувствую мужчинам в такие минуты, Бедняги, оказывается, совершенно не у Шум и болтовня женщин окутывают меня, словно одеяло. «Привет, дорогуша, как сама? Скоренько ты обернулась, значится. Давай-ка суды пальтецо и шапку. Жуть, а не ночка. Заходь погреться, значится. Хочешь чайку? Проберет до нутра, а, дорогуша? Она наверху, там же, где и давеча. Схватки каждые пять минут». «Она спала, как ты ушла, прям до полуночи. Потом проснулась, а вдва шо ли схватки все сильнейше и чаще, и мы поняли, что пора бы звать акушерку, да, ма?» Согласившись, ма авторитетно засуетилась. «Мы закипятили воды, и заложили хороших чистых полотенцев, растопили огню, вот как хорошо и тепло для младенчика-то!» «Я никогда не любила много говорить, а сейчас и не до того». Отдаю им плащ и шляпу, отказываюсь от чая по опыту, зная, что, как правило, чай в поплоре отвратителен. Крепкий, впору забор смолить, настаивающийся часами, сдобренный липкой сладкой сгущенкой. Я рада, что побрила Мюрель еще днем, когда света было достаточно, чтобы ее не порезать, да еще и обязательную клизму поставила». Терпеть не могу эту работу, слава богу, она позади. Да и кому захочется вводить две пинты мыльно-водяной клизмы в доме без туалета со всеми вытекающими последствиями в 2.30 утра? Поднимаюсь к Мюриэль, приятной 25 женщине, рожающей четвертого ребенка. Газовая лампа разливает по комнате мягкий теплый свет. Яростно полыхает огонь, жар почти удушающий. Быстрый взгляд говорит мне, что Мюрриэль близится ко второму этапу родов, потоотделение, слегка учащенное дыхание, обращенный вовнутрь взгляд, появляющийся у женщины во время, когда она сосредоточивает каждую унцию душевных и физических сил на своем теле и на чуде, которое она вот-вот произведет на свет. Мюрриэль ничего не говорит, только сжимает мою руку и озабоченно улыбается. Тремя часами ранее я покинула ее на первом этапе родов. Весь день ей не давали покоя ложные схватки, и она очень устала, так что около десяти вечера я дала ей хлоралгидрат в надежде, что она проспит всю ночь и утром проснется отдохнувшей. Не сработало. «Роды хоть когда-нибудь проходят по плану?» Я должна понять... насколько продвинулись роды и готовлюсь к влагалищному исследованию. Пока я тщательно мою руки, накатывает еще одна схватка. Видно, как она нарастает, пока не достигает такой мощи, что, кажется, сейчас разорвет тело на части. Считается, что в разгар родов, давление, с которым сокращается матка, сопоставимо с силой захлопывающихся дверей поезда метро. Наблюдая, как Мюрриэль рожает, Я охотно в это верю. Ее мать и сестры находятся рядом. Она цепляется за них в бессловесной судорожной агонии, задыхающийся стон вырывается из горла, затем женщина опустошенно откидывается, набраться сил на следующую схватку. Надеваю перчатку и смазываю руку. Объясняю Мюрию, что хочу осмотреть ее и прошу подтянуть колени. Она точно знает, что я собираюсь делать и почему. Подкладываю стерильную простыню под ее ягодицы и ввожу два пальца во влагалище. Уже можно нащупать головку. Головное предлежание, шейка матки почти полностью раскрылась, но воды, несомненно, еще не отошли. Слушаю сердцебиение плода, устойчивые 130 ударов в минуту. Слава Богу! Это все, что мне нужно знать. Говорю, Мюрриэль, что все в порядке и осталось совсем чуть-чуть. Начинается следующая схватка, слова и действия приостанавливаются, все сосредотачивается на родах. Нужно разложить принадлежности. С комода все заранее убрано, чтобы я могла спокойно работать. Выкладываю ножницы, зажимы, бинты, стетоскоп для беременных, пачкообразные лотки, марлю и ватные тампоны, кровоостанавливающий зажим. Больше ничего и не нужно. И в любом случае все должно быть легким, чтобы возить на велосипеде и таскать вверх и вниз, нарезая мили по лестницам и балконам многоквартирных домов. Кровать подготовлена заранее. Мы достали сумку роженицы, собранную мужем за неделю или две до родов. В ней были послеродовые прокладки, мы звали их зайчиками, большие одноразовые впитывающие простыни и не впитывающая коричневая бумага. Эта коричневая бумага выглядела до нелепости старомодно, но была весьма эффективной. Размером с кровать она подкладывалась под впитывающие прокладки и простыни. а после родов все сворачивалось и сжигалось. Люлька готова. Готов и таз подходящего размера, а внизу кипятятся галоны горячей воды. В доме нет горячего водопровода, и мне интересно, как люди обходились, когда не было вообще никакого. Должно быть, это занятие занимало всю ночь наносить и вскипятить. На чем? Кухонная плита должна постоянно топиться углем, если семья могла себе это позволить, или хотя бы прибитым к берегу плавником. Но у меня нет времени, чтобы сидеть и размышлять. Бывает, роды длятся всю ночь, но что-то подсказывает мне, что это не тот случай. Возрастающая сила и частота схваток в купе с тем, что это четвертый ребенок, Указывали, что второй этап не за горами. Теперь схватки приходят каждые три минуты. Сколько еще Мюрель сможет перенести? Сколько вообще женщина может перенести? Вдруг лопается околоплодный пузырь, и воды заливают кровать. Хорошо, что только сейчас. Я-то опасалась, что воды отойдут слишком рано. После схватки мы с матерью Мюриэль как можно быстрее заменяем намокшие простыни. Сама она уже не может подняться, приходится ее перекатывать. После следующей схватки показывается головка. Теперь необходимо особое сосредоточение. Подчиняясь инстинкту, женщина сильно тужится. Если все в норме, Повторно беременная может вытолкнуть головку в считанные секунды, но ничего хорошего в этом нет. Каждая акушерка должна стараться, чтобы головка выходила медленно. Мюриль, надо перевернуться на левый бок, как схватка пройдет. Постарайся не тужиться, пока ты на спине. Вот так, поворачивайся, дорогая, лицом к стенке. Подтяни правую ногу к подбородку. дыши глубоко продолжай дышать глубоко сконцентрируйся на глубоком дыхании сестра тебе поможет я склоняюсь над низко провисшей кроватью кажется в этих краях все кровати провисают посередине думаю я иногда мне приходилось доставать ребенка стоя на коленях однако сейчас не до этого пришла новая схватка Дыши глубоко, тушься слегка, не слишком сильно. Схватка проходит, и я снова слушаю сердцебиение плода. На сей раз 140. Пока в пределах нормы, но учащенное сердцебиение показывает, через что ребенок проходит в процессе рождения. Еще одна схватка. Тушься совсем чуть-чуть, Мюрриэль. Не слишком сильно, скоро мы увидим твоего малыша. Она не в себе от боли, но в последние несколько секунд родов женщина приходит в такой неописуемый восторг, что боль, кажется, уже не имеет значения. Еще одна схватка. Головка выходит быстро, слишком быстро. Не тушься, Мюррель, просто дыши, вдох-выдох, быстро, продолжай в том же духе. Я придерживаю голову, предотвращая разрыв промежности. Очень важно замедлять голову между схватками, и удерживая ее, я понимаю, что взмокла от усилий, концентрации, жары и напряжения. Схватка проходит, и я немного расслабляюсь, снова слушая сердцебиение плода. По-прежнему нормальная, она вот-вот родит. Уперев ладонь правой руки за расширившимся анусом, я надавливаю решительно и уверенно, пока темя полностью не показывается из вульвы. Со следующей схваткой Мюрель выйдет головка. «Теперь я хочу, чтобы ты вообще не тужилась. Просто позволь мышцам живота самим сделать всю работу. Все, что ты должна делать, так это попытаться расслабиться и дышать, как сумасшедшая». Я приготовилась к следующей схватке, пришедшей с удивительной стремительностью. Мюрель дышит часто, не прерываясь. Я растягиваю промежность рядом с появившейся макушкой, и головка выходит. Мы все вздыхаем с облегчением. «Молодец, Мюрель, ты отлично справилась. Осталось совсем чуть-чуть, еще одна схватка, и мы узнаем, мальчик у тебя или девочка». Личико младенца синее и морщинистое, покрытое слизью и кровью. Проверяю сердцебиение. По-прежнему нормальное. Я слежу за поворотом головки на одну восьмую круга. Теперь из-под лонной дуги появилась плечика. И еще одна схватка. Вот так, Мюрель, теперь можешь тужиться. Изо всех сил. Я направляю появившееся плечико вперед и вверх. Следом идут другое плечико и рука, и ребёнок легко выскальзывает наружу. Ещё один мальчонка, восклицает мать. Слава Богу, сестра, он здоровенький. Мюрель заливается слезами радости. О, благослови его Бог. Так, дайте ка мне взглянуть. Ой, какой славненький. Я почти так же ошеломлена, как и Мюрель, столь сильно облегчение. от благополучных родов. Зажимаю пуповину в двух местах и перерезаю посередине. Беру младенца за лодыжки вверх тормашками, убедиться, что в легкие не попала слизь. Он дышит. Теперь ребенок — отдельное существо. Я заворачиваю его в полотенце и передаю Мюриэль, который убаюкивает сыночка, воркует над ним, целует и называет прекрасным, милым ангелом. По правде говоря, в первые минуты после рождения ребёнок совсем не образец чистой красоты. Измазан кровью, синюшной, сморщенной, с зажмуренными глазками. Но мать никогда не видит его таким. Для неё он — совершенство. Однако моя работа не закончена. Надо удалить плаценту целиком и полностью, не оставив ни кусочка в матке. Если оставить, у женщины возникнут серьёзные проблемы. Инфекция, постоянное кровотечение, возможно, даже большая кровопотеря, что может привести к смерти. Это, пожалуй, самая сложная часть любых родов – извлечь плаценту целой и невредимой. Мышцы матки, успешно справившись с непростой задачей рождения ребенка, часто словно хотят отдохнуть. Нередко следующие 10-15 минут не происходит никаких сокращений. Это хорошо для матери, которой хочется, забыв о том, что у нее внутри, лежать, обнимая своего малыша. Но для акушерки это время может стать тревожным. Когда сокращения матки возобновляются, они зачастую слишком слабы. Успешное извлечение плаценты – обычный вопрос точного подгадывания момента, проницательности и, самое главное, опыта. Говорят, чтобы стать хорошей акушеркой, нужно семь лет практики. Шел мой первый год, я была одна, стояла глухая ночь, женщины и ее семья безгранично мне доверяли, в доме не было телефона. «Пожалуйста, Боже, не дай мне ошибиться», — молилась я. Более или менее прибрав постель, я прошу Мюриэль лечь на спину на тёплую сухую послеродовую простынь и прикрываю её одеялом. Пульсы давления нормальные, ребёнок спокойно лежит у неё на руках. Всё, что мне остаётся, ждать. Я сижу на стуле возле кровати, держа руку на животе Мюриэль, чтобы сразу почувствовать и оценить ситуацию. Иногда третья стадия родов может занять 20-30 минут. Я размышляю о важности терпения и возможных несчастьях, случающихся из-за желания поторопиться. Живот кажется мягким и широким, значит, плацента, очевидно, все еще держится в верхнем сегменте матки. За 10 минут не было ни одного сокращения. Пуповина торчит из влагалища. Это моя уловка. Зафиксировать ее чуть ниже вульвы, чтобы заметить, когда пуповина удлинится — Признак того, что плацента отделилась и опускается в нижний сегмент матки. Но ничего не происходит. Мою голову посещает внезапная мысль. Рассказы о благополучных родах, принятых таксистами или кондукторами, никогда не касаются подобного. В чрезвычайных обстоятельствах любой водитель автобуса может принять роды. Но кто из них... имеет хоть малейшее представление, как управляться на третьем этапе. Полагаю, большинство несведущих людей захотят вытянуть пуповину, думая, что так они вытащат и плаценту, но это может привести к сущей катастрофе. Мюрель воркует и целует своего ребенка, пока ее мать прибирается. Огонь потрескивает, я спокойно жду, размышляя. Почему общество не считает акушерок героинями, хотя должно бы? Почему им придают столь маленькое значение? Их должно бы возносить до небес, но не возносят. Ответственность, которую акушерки берут на себя, безмерна. Их умения и знания исключительны, но принимаются как нечто само собой разумеющееся и обычно недооцениваются. Все студенты-медики в 1950-х годах обучались акушерками. Конечно, им читали лекции профессора-гинекологи, но без клинической практики лекции не имеют смысла. Так было во всех университетских клиниках. Студенты прикреплялись к наставнице-акушерке и выезжали с ней на вызовы учиться на практике. Все врачи общей практики прошли обучение у акушерок. Только об этом мало кто знал. Живот напрягается и немного поднимается в области желудка, словно сокращение сжимает мышцы. Началось, думаю я. Но нет, не оно. Живот после сокращения слишком мягкий. Снова жду. Размышляю о невероятном прогрессе акушерской практики за столетие. Поначалу. Самоотверженным женщинам, получившим соответствующую подготовку, приходилось обучать других. Сертифицированному обучению акушерок было менее 50 лет. Мою мать и всех ее братьев и сестер принимали женщины без специальной подготовки, которых обычно звали хозяйками или мастерицами. Говорят, врачи вообще не присутствовали на родах. Еще одно сокращение. Живот поднимается под моей рукой и остаётся твёрдым. Одновременно зажимы, которые я зафиксировала на пуповине, немного перемещаются. Пробую их. Да, ещё 4-6 дюймов пуповины с лёгкости выходят. Плацента отделилась. Прошу, чтобы Мюрель передала ребёнка матери. Она знает, что я собираюсь сделать. Массирую живот, пока он не становится твердым, круглым и подвижным. Решительно схватываю его и толкаю вниз и назад в таз. Пока я толкаю, в ульве появляется плацента, и я вынимаю ее другой рукой. Сопровождаемые выбросом свежей запекшейся крови выскальзывают мембраны. Чувствую себя обессиленной, но успокоившейся. Ставлю лоток с плацентой на комод для последующего осмотра и следующие 10 минут сижу под лемюриэль, продолжая массировать живот, чтобы удостовериться, что он остается твердым и круглым. Это способствует удалению остаточных сгустков крови. В более поздние годы после рождения ребенка матерям станут давать стимулирующие препараты, вызывающие немедленные энергичные сокращения, так что плацента извлекается за 3-5 минут. Медицина не стоит на месте, но в 1950-х ничего такого еще не было. Остается только прибраться. Пока миссис Хокин омывает и переодевает дочь, я исследую плаценту. Кажется целая, и все мембраны на месте. Затем осматриваю ребенка. Он выглядит здоровым и нормальным. Омываю его и одеваю его в смехотворно большие одежки, размышляя о радости и счастье Мюрель, ее умиротворенном лице. Она выглядит уставшей, думаю я, но без малейших признаков напряжения или переутомления. И так всегда. Должно быть, женщины обладают встроенной системой полного забвения, каким-то гормоном, который выбрасывается в ту часть мозга, что отвечает за память, сразу же после родов, стирая все напоминания о недавней агонии. Будь иначе, ни одна женщина не захотела бы второго ребенка. Когда все готово, разрешают войти гордому отцу. В наши дни большинство отцов находятся рядом со своими женами во время родов, присутствуют при самом рождении. Но это недавнее нововведение. На протяжении всей истории, насколько мне известно, подобное было неслыханно. Конечно, в 1950-х все были бы глубоко потрясены такой идеей. Деторождение, как полагали, было сугубо женским делом. Сопротивлялись даже присутствию докторов – сплошь мужчин до конца девятнадцатого столетия, они были допущены к родам только когда акушерство наконец признали разделом медицинской науки. Джим – маленький мужчина, ему, вероятно, меньше тридцати, но выглядит он примерно на сорок. Он бочком пробирается в комнату, выглядя робким и смущенным. «Возможно, мое присутствие делает его косноязычным», хотя сомневаюсь, что он мог когда-либо похвастаться отличным владением языком. всё ничего, девочка!» — бормочет он и клюет Мюриэль поцелуем в щеку. Он выглядит еще меньше рядом со своей пышной женой, на добрых пять стоунов, примерно на 32 килограмма, превосходящие его по весу. На фоне ее вспыхнувшей розовым, недавно омытой кожи, он выглядит еще более серым, худым и сухим. Результат шестидесятичасовой рабочей недели в доках, думаю я про себя. Затем он смотрит на младенцах хмыкает, прочищая горло, очевидно, подыскивает подходящие эпитет и говорит «Глядь, а он ничего так!» и уходит. Мне жаль, что я не смогла узнать мужчин из стенда. Но это было совершенно невозможно. Я принадлежала к женскому миру, к запретной теме родов. «Мужчины вежливы и почтительны с акушерками, но никогда не заведут с нами знакомство, не говоря уже о дружбе. Мужская и женская работа строго разделены». Так что, как и Джейн Остин, никогда не описывавшая в своих романах разговоры двух мужчин, потому что как женщина она не могла знать, на что похожи чисто мужские разговоры, я немногое могу написать о мужчинах поплара только поверхностное наблюдение я готова уходить это были долгий день и ночь но глубокое чувство выполненного долга и удовлетворения облегчает мою поступь и возносит сердце когда я выхожу из комнаты мюриэль и ребенок спят Внизу добрые люди опять предлагают мне чай, от которого я снова как можно деликатнее отказываюсь, заверяя, что в нанатус-хаусе меня ждет завтрак. Я велю вызывать нас, если появится любая причина для беспокойства, но заверяю, что вернусь в обед, а потом вечером. Я вошла сюда из дождя и тьмы, сгорая от волнения и предвосхищения, преисполненная заботой о женщине, готовой вот-вот дать начало новой жизни. Теперь я оставляю мирно спящий дом с новой душой в самом его центре, устремляясь навстречу утренней заре. Еду по темным пустынным улицам, безмолвным домам, мимо запертых ворот, пустых портов. Солнце только встает над рекой. Открываются ворота. По улице окликают друг друга, тюкут мужчины. Начинают гудеть моторы, оживают краны. Грузовики въезжают через огромные ворота. гудит пребывающий корабль. Вершь не слишком милое место, но для молодой девушки, спавшей три часа, за двадцати четырехчасовой рабочий день после тихого трепета безопасных родов здорового малыша нет ничего более упоительного. Я даже не чувствую усталости. Разводной мост открыт, значит, дорога закрыта. Большое океанское судно медленно и величественно входит в пролив, его нос и трубы в каких-то дюймах от домов по обе стороны. Я жду, мечтательно наблюдая за лоцманами и штурманами, ведущими его к причалу. Хотелось бы мне знать, как они это делают. Уровень их мастерства запределен, оно постигается годами и передается от отца к сыну или от дяди к племяннику. Они... «принцы доков», и подюнщики относятся к ним с глубочайшим уважением. Корабль проходит мост примерно за пятнадцать минут. Есть время подумать. Странно, как сложилась моя жизнь. С самого детства, прерванного войной, странным романом, когда мне было всего шестнадцать, и осознанием три года спустя, что нужно уходить. Так, по чисто прагматическим соображениям, мой выбор пал на профессию медсестры. Сожалею ли я о нем? Резкий пронизывающий звук выдергивает меня из задумчивости. Мост начинает закрываться. Дорога снова открыта, движение возобновляется. Я прибиваюсь ближе к обочине. Грузовики вокруг немного пугают. Огромный мужчина с остальными мышцами стягивает шапку и кричит. «Доброе утро, сестра!» Я кричу в ответ «Доброе! Чудесный день!» И качусь дальше, ликуя от своей юности, утреннего воздуха, пьянящего волнения доков, но прежде всего от бесподобного ощущения, что вручила прекрасного ребенка, довольной маме. «Как я вообще в это вязалась Не жалею ли я об этом? Никогда, никогда, никогда!» Я бы не променяла свою работу ни на что на свете.